Кура, посмотри, какую он мне дал шапку. Посмотри, Сёма, в твоём пиве плавает муха. Всего одна. Ну, сколько она может выпить? Жена приходит к мужу и обнимает его. Ты меня любишь? Короче, что тебе купить? купе поезда сидят два пассажира. Один долго рассматривает другого, а потом говорит. Вы знаете, если бы не усы, вы были бы страшно похожи на мою жену. Да, но у меня нет усов, зато у жены есть. С высотной стройки летят вниз два кирпича, один другому. Говорят, сегодня погода нелетная. Да черт с ней, с погодой, лишь бы человек хороший попался. Вы на рояле играете? Нет, карты скользят. На кладбище в Елопове, на плите надгробная эпитафия. Ну что, фраеры из профсоюза, поверили, что я болел? По Тверской идет пожилая дама. К ней подходит молодой человек, видимо, приезжий. Простите, вы не знаете, где здесь магазин имени Елисеева? Вон там, только не имени, а памяти». Но для немосквичей могу уточнить на всякий случай. Елисеевский магазин в Москве находился на улице Горького, сейчас на улице Тверской, улицу п е р е и м е н о в а л и А назван он так, по имени бывшего хозяина, хозяина дореволюционного, по фамилии. Далее по тексту. «В музее перед статуей Венеры стоят отец с маленьким сыном. Отец, если ты будешь грызть ногти, с тобой будет то же самое». Возмущенная покупательница говорит продавцу в отделе сыров. «Я не понимаю, что вы мне сказали об этом сыре. Он прислан из Швейцарии или выслан оттуда?» «Где ваш супруг?» «Дома, со стороны, со своим четвероногим другом. Я и не знал, что вы обзавелись собакой. Это вовсе не собака, а диван». «Что такое смешанное чувство?» Это тогда, когда собственная теща на собственной Волге, зятя, катится в пропасть. Еще раз. Это когда собственная теща на собственной Волге, зятя, катится в пропасть. Сколько цехов на заводе серп и молот? Три цех серпов, цех молотов и сборочный. Знаешь, почему я заплакала? Спрашивает жена мужа, выходя из универмага. Знаю, но у меня таких денег нет. Портой снимает мерки. Первая — 120 сантиметров, вторая — 120 сантиметров, т е т ь я 120. Мадам, где будем делать талию? Давно ли охотитесь на слонов? Да нет, недавно. Я приехал сюда ловить бабочек и потерял очки. Парикмахер спрашивает клиента, вас как подстричь? Молча. Женщина о современных мужчинах. Положишь на себя — спит, положишь под себя — задыхается. Положишь на бок — смотрит телевизор, поставишь на ноги — и след простыл. Знаешь, дорогая, почему рыбы немые? Не знаю. А ты, сын, голову в воду и попробуй что-нибудь сказать. Один человек всегда любил преувеличивать. Даже в анкете в графе «Место рождения» писал «Восьми Палатинск». Но для тех, кто давно не был в Союзе Советских Социалистических Республик, есть такой город Семипалатинск. Далее по тексту. «Сторож на пляже. Гражданин, вылезайте из воды. После восьми часов купаться запрещается». Голос из воды. «Я не купаюсь, я тону». Троллейбус сбегает мужчина и сходу хватает женщину за грудь. «Хам! Как вам не стыдно? Что вы делаете? Простите, я думал, что началась давка». Один мужик стоит на трамвайной остановке и хохочет. "Чего вы с м е е т е с ь спрашивает его. "Да я кондуктора обманул, взял билет и не поехал". Из разговора в поезде, вы знаете, у меня